получив момент, когда проход к заретной дверце оказался свободен, Фундину рванулся вперёд, однако в последний момент из проёма показался служитель гигант с звериным лицом и скошенным назад черепом. Это был последний хранитель поворотных шестерён, и он не собирался пускать в камеру никого из посторонних. Фундину успел закрыться топором в за мгновение до того, как на него обрушился удар дубины. Факельные огни, звёзды, искры от скрещивающихся клинков всё закружилось перед глазами гнома. Он лежал на телах поверженных егерей и не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Топор валялся рядом, но взять его у Фундинула не было сил. Вот и всё. тропа ты закончил свой жизненный путь в погоне за золотом обидно слева направо метались тени что-то кричал ляминин злой и неуёмный в окаравленной рубашке углуг сцепился с огромным смотрителем и противники сшибая своих и чужих били друг друга тяжёлыми кулаками плевались кровью и попеременно душили чуть в стороне под самой стеной остервенело рубился двумя мечами ланцшепис от одного меча остался лишь обломок а второй был ему маловат гном встряхнул головой и поднялся руки и ноги были при нём голова гудела но шлем остался на месте Лишь сорвалась одна пристёжка. Подобрав топор, Фундинул выждал ещё мгновение, а затем размахнулся и огрел обухом служителя моста. Однако тот лишь крепче ухватился за углука и принялся трепать его, пытаясь разбить лицо головой. Это оказалась последней капли, переполнившей чашу терпения орка. позабыв про приличие и правила войны углуг лязгнул челюстями и вцепился в шею противника своими страшными зубами один рывок и служитель упал на колени а затем свалился на бок углуг подхватил броненный меч и проскользнул в заветную каморку за ним бросился подоспевший егерь Но Фунденул снёс его длинным косым ударом. Что нужно делать? в панике закричал Углук. В горячке он никак не мог разобраться, как опустить мост. Фунденул вбежал в камеру и сразу увидел массивный стопор. Зоушко, зоушко за тени! закричал он, указывая на стопор. В вот этот момент в камеру вовалились двое егерей. За ногой одного из них волочился, вцепившийся в неё руками, раненый ляминин. Для рослых людей места в камере было мало, но фундинулу вполне хватало. Он зарычал и бросился в атаку, нанося удары то лезвием топора, то жёсткой рукоятью. Его напор был силён, но егеря не сдавались. и истекая кровью, в горячке продолжали драку. Тем временем снаружи снова образовалась свалка, и стали слышны хриплые ругательства лансачеписа. Казалось, этому не будет конца. Но тут раздался звонкий щелчок и застрекатал зубчатый механизм моста. В отчаяньи один из егерей бросился, чтобы заклинить колёса мечом. Но фондинул был на чеку. Отсечённая рука егеря отлетела в угол. Через мгновение послышался грохот, от которого содрогнулась стена. Тяжёлый мост ударился о каменную опору. Перепачканный кровью углук с растрепавшимися на руках бинтами выскочил из-за колёс, из бифуциревшего егеря выбежал наружу. Вердицы стали разбегаться, побросав своих раненых, а со стороны ворот уже слышались топот кавалерии и радостные крики. "Давай, давай, ребята!" закричал углук, врывающимся в город гвардейцам. "Давай, ребята!" вторил ему Фондину. Неожиданно, скакавший первым кавалерист вскинул пику, и углуг едва увернулся отверного удара. "Руби эту сволочь!" закричал другой гвардеец, и гном пригнулся, чтобы не получить мечом. Всадники пролетали мимо, разделяясь на две колонны. Одна понеслась прямо, другая сворачивала направо. чтобы охватить город вдоль восточной стены. Ежи свой, ежи свой, ты что же в своей вот? кричал обиженный углуг, потрясая кулаком вслед ускакавшему гвардейцу. Подошёл чепес. А один ляменина видно не было. Ты видел? Они нос чуть не порубили. Пожаловался гном опасливо косясь на пролетавших всадников. А ты посмотрел бы, какой у нас вид, усмехнулся Чепис, зажимая рану на правом плече, однако меч не выпускал. Улуччив момент, Углук перебежал к Фундинулу и Чепису. "Нет, ну вы видели? Он меня чуть на пику не поднял. Я его запомню, я с ним ещё разберусь", гневно восклицал он. Патрисая мечом. Довольно кричать, присядь, я тебе бинты поправлю, сказал Фундину, оттаскивая углука подальше от кавалерии. А потом тебя перевяжу и ляменина, добавил он, обращаясь к чепису. Спасибо, кивнул тот. и посмотрел на восточную стену, где на фоне начинавшейся зари всё яснее проступали крепостные зубцы. А ляменина перевязывать не нужно. Ему уже ни к чему